Глава 18 Саша поговорил с Максом. О чем я не знаю. Мальчик стал снова грустным, закрытым, но спрашивать о матери перестал. А я не напоминаю. Жизнь потекла своим чередом. И наступил тот самый день, когда улыбка Макса вернулась. Наступила волшебная 31 декабря. Я оставила маму и Анечку дома, а сама устроилась на заднем сиденье джипа Баженова вместе с Максом. Мы отправились в тот самый небольшой отпуск в Подмосковье, чтобы провести его у родителей Александра. С ним рядом на пассажирском переднем сиденье восседала Натали. Красивая и манерная бизнес-леди, всем своим видом демонстрирующая лоск, богатство и стать. Подходящая Саше, Его круга, его вкуса. Так вот, какие ему нравятся. Женщина что-то щебетала, но я старалась их не слушать. Смотрела на проносящиеся мимо заснеженные домики, каких в городе не увидишь, и радовалась новогоднему настроению, которое, несмотря на тревогу за маму, все же у меня появилось благодаря Максиму. Он заражал меня своей искренней веселостью и предвкушением волшебства. А я старалась дать ему как можно больше внимания, компенсировать отцовскую холодность. Надеюсь, с мамой ничего за эти несколько дней отдыха не случится, ведь мы будем очень далеко от города, и если что-то произойдет, быстро вернуться не сможем. Я старалась не думать о плохом и улыбалась Максу в ответ на его улыбки. Он был искренне счастлив, что скоро увидят дедушку и бабушку, а еще большую елку, которую они ему обещали в доме. Волнение охватывало меня по мере приближения к месту назначения. Странное и не соответствующее событию. Ехала я туда в роли няни, оказалось, что еду знакомиться с родителями будущего мужа. Именно так я себя По непонятной причине чувствовала. Как-никак познакомлюсь с родными бабушкой и дедушкой Анечки. Но они об этом не узнают. Никому нельзя знать. А мне нельзя думать об этом родстве. Все идет так, как должно быть. У Баженова своя семья и очень презентабельная невеста. А я мать-одиночка, которой повезло найти высокооплачиваемую работу. На своего работодателя не претендую. Пусть этот сухарь женится на Натали. Я случайно услышала, что Саша готовится сделать ей предложение на этих выходных. Вот и везет представить невесту родным. Пусть. Мне это не важно. По крайней мере, я себе это повторила раз так сто, чтобы уяснить. Они друг другу отлично подходят. Идеальная пара деловых сухарей. «Мальчика только жалко». По виду Натали не скажешь, что она обожает детей. Сыном своего жениха она поздоровалась очень отстраненно, словно своей вежливой улыбкой указала ему на границы. При этом явно не считала это чем-то предосудительным. Что ж, у нее с Баженовым одинаковые взгляды на воспитание детей». Уделяют им внимание под четко вымеренным нормам, так сказать, нормированное внимание. Есть нормированный график труда, а они деловые люди, у них и для людей свои нормы подобраны. За своими мыслями не заметила, как мы подъехали к дому. Все стали собираться на выход, а ребенок прилип носом к окну. Я сама чуть не повторила его позу, до того мне было интересно. Большой современный дом был украшен по-новогоднему и чем-то напоминал витрину магазина в новогодние праздники. Представляя, сколько они за освещение платят. По всему периметру современного загородного дома со строгими геометрическими линиями были протянуты гирлянды. Дом в стиле «минимализм» с коричневым фасадом был окружен искусно выложенными каменными композициями и кустарниками, с передней стороны и соснами, заднего двора. Он казался очень уютным и манил к себе, манил войти в него и расположиться в большой гостиной, что была видна снаружи. «Пойдем, Алин», — звал меня с собой Максим, вытягивая из автомобиля, и мы направились вслед за впереди идущими Баженовым и Натальей. Хорошо, что я вела за руку мальчика. Так мое волнение было менее заметно. Раздвижную стеклянную дверь нам открыла утонченная стильная женщина со светлыми волосами и с доброй улыбкой. Ирина Георгиевна, мать Баженова. Его отец Николай Леонидович, высокий статный мужчина, немного постаревшая копия Саши стоял позади и со скупым радушием приветствовал нас всех. Возможно, эта холодность в Саше передалась именно от отца. Они были очень похожи. Пока все здоровались, я чуть осмотрелась в уютной и богато обставленной гостиной. Нет, наверное, я никогда не привыкну к такой роскоши. В этом мире мне нет места. Вы вещи положите в комнатах, по-доброму распорядилась мама Саши, а потом сразу за стол. Утка уже готова. Вы прямо минута в минуту прибыли. Как же я рада!» Сплеснула она руками и снова обняла Макса, которого она вот буквально только что выпустила из своих рук. Этот ее жест сказал мне об очень многом. Бабушка беззаветно любила внука и очень по нему скучала. Грусть коварно пробралась в душу, сковала сердце. У Анечки могла бы быть такая вот добрая бабушка. Сейчас бы дочка бежала вместе с братом к елке, чтобы полюбоваться на пушистую красавицу. «Офигенная елка, воскликнул Максим, обходя ее полукругом. «А этих ангелочков не было в том году, ба! Ты же знаешь, что я каждый год покупаю новый набор игрушек. «Этих я в Праге купила», — сказала Ирина Георгиевна с улыбкой, потрепав внука по макушке. «Ну, проказник, насмотрелся? Живо мыть руки и за стол. Алина, проводите его, и я вас жду за столом». Накрытый в гостиной стол поразил мое воображение. «Ничего себе! Это же практически наш годовой бюджет на питание! Почему-то подумалось мне, когда я обвела взглядом яства, расставленные на столе с красивой новогодней скатертью. В гостиной-столовой даже камин имелся. В нем тихо потрескивали поленья. На нем висели красные рукавицы. Я такое только на картинках видела или в кино. Я и правда будто в фильм попала про богатых и знаменитых. «Мама, ты просто превзошла саму себя!» — похвалил Саша тем самым, ответив на мой невысказанный вопрос. Выходит, готовкой и сервировкой стола Ирина Георгиевна занималась сама, выдающаяся женщина. «Подожди, ты еще утку не пробовал?» – пропела она, уходя на кухню и возвращаясь с круглым блюдом, на котором красовалась тушка запеченной птицы с золотистой корочкой и потрясающим ароматом. Я его даже на расстоянии почувствовала слюнки потекли немедленно. «Ириш, давай я тебе помогу!» Отец Саши подскочил с места и пошел навстречу жене, чтобы помочь ей донести блюдо и установить его в центре стола. И все-таки не такой он и холодный, просто сдержанный. А вон как на жену смотрит, с теплом и любовью. Обед прошел в непринужденной обстановке. Приближающийся праздник давал всем отличную пищу для беседы. Обсудили украшения городов, детские утренники, планы на новогодние каникулы, погоду. «Может, погуляем?» Вдруг повернулся Саша к Максу. «Смотри, сколько снега! Снеговика слепим или крепость!» «Да, папа, да!» — обрадовался мальчик. У него даже глаза заблестели. «В снежки поиграем!» «Тогда мы пойдем», — оповестил всех Баженов и взглянул на Натали. «Не хочешь с нами?» «Прости, мне нужно закончить дела. Важная переписка», — кивнула она на свой телефон, что отвлекал ее вибрации во время обеда. «Ох уж эти бизнес-леди не могут расстаться с работой даже в праздник!» «Ладно», — бесстрастно отозвался Саша и повел Максима одеваться. Видимо, эта ситуация входила в ряд стандартных у этой пары и не вызывала обид. Впрочем, хватит мне присматриваться к ним, не мое дело. Давайте я вам помогу. Подорвалась я с места, заметив, как Ирина Георгиевна мельтешит вокруг стола, то салфетки соберет, то тарелки, то переставит блюдо. И не дожидаясь ее разрешения, я принялась помогать ей с посудой. Мы прошли в кухню, очень уютную, в итальянском стиле Прованс, и мать Саши поставила стопку тарелок возле раковины. — Я не против, — кивнула она, освобождая мне место у раковины и подавая передник. — Так вы няня Макса? — внимательно посмотрела на меня женщина, едва я приступила к мытью посуды.